Я испытывал к нему ненависти, тем вежливее отвечал на его учтивости. Даже старый царедворец не смог бы выполнить это ловче меня. Я также сопровождал своего светлейшего господина, когда он отправлялся к королю, а навещал он его три раза в день. Утром, как только король просыпался,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 и о которых он был всегда осведомлен раньше других через лиц, оплачиваемых им специально для этой цели. Наконец, вечером он в третий раз виделся с королем, отдавал ему по своему усмотрению отчет в том, что сделал за день, и ради проформы просил распоряжения на завтра. Пока герцог находился у монарха, я околачивался в антикамере,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 окончательно вскружил мне голову честолюбивыми мечтами. Я отправился к этому вельможе от имени его дяди и, застав его в апартаментах инфанта, вручил ему верительную грамоту, в которой герцог писал племяннику, что он может быть со мною вполне откровенен, так как я посвящен в его намерение и избран им в качестве их обоюдного посланца.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 На это я не преминул выразить его высочеству свое сочувствие и, воспользовавшись моментом, обещал принести завтра к утреннему приему тысячу пистолей в ожидании более крупных сумм, которыми обязался снабжать его впредь. Принц весьма обрадовался моему обещанию, и я уверен, что приобрету его расположение, если сдержу свое слово.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 Но, в сущности, разве не справедливо, чтобы отец содержал сына? Когда я расставался с графом Лемасом, он шепнул мне, «До свидания, милейший наш наперстник! Должен еще вам сказать, что инфант не совсем равнодушен к прекрасному полу. Необходимо, чтобы при первой же нашей встрече мы повеседовали об этом. Предвижу, что мне скоро придется прибегнуть к вашему содействию». Возвращаясь к себе, я размышлял об этих далеко не двусмысленных словах, наполнивших радостью мое сердце. — Ах, черт подери! — воскликнул я. — Неужели мне суждено стать Меркурием наследника престола? Я не вдавался в рассуждение о том, хорошо ли это или дурно. Высокое положение августейшего сердцеведа заглушила во мне нравственные принципы. Какая честь быть министром Забав у принца Крови! — Полегче, сеньор Жильблас, — скажут мне, — ведь вам предстояло быть только вице-министром. Готов с этим согласиться. Но по существу обе должности одинаково почетны. Разница только в барышах. Ах, сколь я был бы счастлив, исполняя эти благородные поручения, с каждым днем, входя все больше и больше в милость к первому министру и лаская себя самыми радушными надеждами, если б мог быть сыт одним только тщеславием. Прошло уже более двух месяцев, как я отказался от своей великолепной квартиры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 и оставить себе только самое необходимое. Я перестал ходить в трактир, так как у меня не было, чем заплатить за обед. Как же я поддерживал свое существование, не скрою этого от вас. Каждое утро нам приносили в присутствии на завтрак крошечный хлебец и наперсток вина. Вот и все, что давал нам министр.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 К счастью, он представился в Эскуриале, куда короли и инфант отправились несколько дней спустя.